так». «Не могу знать», — Бурят говорил с неким энтузиазмом. «Могу ошибаться, но именно глава отделения ФСБ, Захар Константинович, перевел меня к вам. Изначально хотели определить в отдел Ф. Говорят, там не хватает командира». «С чего бы?» Тут я ничего не понял. «Кажется, из списка упырей именно отдел Ф и выжил. И то благодаря тому, что всем составом был на задании». Хотя, возможно, их командир нашел свою смерть случайно или в какой-нибудь стычке с вампирами. Тут сложно сказать. Увы, такова наша работа». «Шесть дней назад он попал в аварию», — ответил за Степаном Марк. Его голос звучал ровно, но в нем проскальзывала едва уловимая горечь. Будто он сам еще не до конца смирился с произошедшим. «Все произошло так глупо и бессмысленно. Если очень коротко...» — снайпер задумался то женщина за рулём отвлеклась на телефон и выехала на встречную полосу. Прямо на машину командира. Тот пытался минимизировать аварию, но предотвратить её не смог. Кстати, его машина осталась практически невредима. Удар пришёлся касательной, и он смог остановить её. А вот женщина не справилась с управлением и врезалась в отбойник. Её автомобиль вспыхнул. Естественно, он, как любой джентльмен, бросился её спасать. В общем, не смог. Сгорели оба. Заживо. Экспертиза позже сказала, что дама перевозила легковоспламеняющиеся жидкости в багажнике. Если бы не этот фактор, то, возможно, оба бы остались в живых. Он замолчал и опустил взгляд на стол, где его палец медленно водил по трещинке в деревянной поверхности. Говорю же, все было бессмысленно. Я только хмыкнул, не находя слов. «Да», — выдавил из себя я, чувствуя тяжесть в груди. Мысли путались. «Командир отдела «Ф» мертв?» «Неужели именно так все и закончилось?» «Ты убивал людей?» Вдруг резко сменил тему Марк, повернувшись к новичку. Снайпер всегда был прямолинеен, иногда даже жестковат. Он не любил долгие предисловия, предпочитал ударить вопросом, как ножом. «Нет», — ответил Степан, и его голос прозвучал уверенно. «Честно». «Вампиров?» — не отставал Марк. «Нет», — чуть громче отозвался Бурят. Но я заметил, как дрогнуло его дыхание. Практически невидимый сдвиг в ритме, но для меня это было равноценно признанию. Марк, видимо, тоже услышал эту паузу, но ничего не сказал. Только прищурился, как кошка перед прыжком. «Да ладно, Марк, отстань от него». Я допил остывший чай и встал, потягиваясь. «Через три часа проверим, на что он способен. К тому же всем нужно нормально поесть и отдохнуть. Кто со мной в столовую?» «Иди, Роберт», — отмахнулся Марк, не сводя глаз Степана. «Мы с новым бойцом еще побеседуем». Он произнес это с такой улыбкой, что мне стало не по себе. Улыбка была слишком мягкой, слишком опасной, как будто он уже мысленно подвешивал Степана над костром и собирался выколачивать из него правду. «Не против!» — радостно откликнулся бурят, хотя в его голосе проскользнула нотка беспокойства. «Хорошо». Я пожал плечами. «Мы же все взрослые люди». Затем, чтобы разрядить обстановку, добавил. Тем более сегодня в меню пюрешка с котлеткой и вишневый компот. Я сделал паузу, почти физически ощущая вкус домашней еды. Жду вас либо в столовой, либо через два с половиной часа в на инструктаже. Приятного аппетита. Почти хором проговорили они, и в этом совпадении было что-то странное, будто они заранее договорились. Огромное спасибо, улыбнулся я и вышел из комнаты». «И чем же ты меня обрадуешь?» — холодно протянул высший вампир, не отводя взгляда от собственного отражения в антикварном зеркале. Его голос был гладким, как лезвие бритвы, и таким же опасным. Он говорил и наслаждался каждым звуком, будто сам процесс речи был для него игрой, где он хищник, а собеседник добыча. Парень, стоявший посреди мрачного кабинета, непроизвольно сглотнул. Он чувствовал запах старых книг, воска и чего-то еще. Тяжелого, металлического. Крови. Хотя не понимал, почему. Здесь ведь никто не умирал, по крайней мере сегодня. «Меня попросили передать важную весть», — ответил он, пытаясь держаться уверенно. Но глаза выдавали его. Они метались между темными шторами, полками с кожаными томами и изваянием древнего бога в углу комнаты. Он не знал, что в данный момент его собеседник представляет собой гораздо большую угрозу, чем все это вместе взятое. «Говори!» — рявкнул вампир, и комната словно сжалась. Книги замерли на полках, огонь в камине притаился в ожидании. Вампир не терпел медлительности, особенно от людей. Молодой курьер вздрогнул, но справился с собой. Дрожащей рукой достал конверт из внутреннего кармана пальто, Разорвал его с такой аккуратностью, будто там находилось послание от самого судьбы. «Сегодня будет налет на наркопритон в портах», — прочитал он вслух, пожал плечами. «Больше ничего нет». Наступила тишина. Тяжелая, плотная, будто туман над болотом. Высший вампир медленно повернулся к нему. Его лицо было безупречно красивым, слишком правильным, чтобы быть живым. В уголках губ проскальзывала едва уловимая улыбка, а в глазах светилась нечеловеческая глубина. Он казался воплощением спокойствия, если не знать, что за этим покровом скрывается тысячелетняя жестокость. «Спасибо», спасибо" — прошептал он, будто пропел. Голос достиг слуха курьера, словно эхо из могилы. Парень мгновенно напрягся. Что-то в этом «спасибо» звучало не как благодарность, а как предупреждение. Он не стал проверять, действительно ли ему позволено уйти. Просто развернулся и исчез за дверью так быстро, как только мог. Когда он ушел, вампир снова посмотрел на свое отражение в зеркале. Его глаза потемнели, а лицо заострилось, приняв хищное выражение. «Налет в портах», — произнес он задумчиво, будто пробуя эти слова на вкус. «Какое интересное совпадение». Он чуть наклонил голову, словно прислушиваясь к чему-то. Затем холодно улыбнулся. «Ты слышал его, Коршун?» Из глубины тени, казалось, возникло само зло. Медленно, почти бесшумно, из темного угла выступил второй вампир. Его фигура была высокой, но сутулой, как будто он привык скрывать свою силу под маской слуги. Плащ, потертый до белизны, шуршал по полу, как сухие листья осенью. «Да, мой господин» произнес он, поклонившись так низко, что кончики его волос коснулись пола. В его голосе не было ни капли уверенности, только страх и подобострастие. Высший вампир медленно обернулся к нему. Его движения были плавными, как у кошки. Он посмотрел прямо в глаза своему слуге, и в этих глазах сверкнула ледяная ярость. «Не подведи меня на этот раз», — прошептал он. Каждый слог его слов был, как удар иголкой под ноготь. Или сдохни там, ибо мое разочарование не будет знать границ. Щелкнул клыками, резко предостерегающе. Звук был таким же жутким, как скрип дверей старого замка. И скажи мне, наконец, что за дурацкое имя, Куршун? Слуга дернулся, будто получил пощечину, но не позволил себе поднять взгляд выше уровня груди хозяина. «Это псевдоним», — ответил он глухо, смотря на хозяина из-под у людей я им пользуюсь. Безопаснее так». «Безопаснее?» — хмыкнул высший. «Сомневаюсь, что твой юмор оценят те, кто сегодня ночью увидит твою тень у себя над плечом». Он сделал паузу. Затем чуть наклонился, приближаясь к лицу подчиненного. «Действуй, но помни, провал — это не просто ошибка. Это причина, по которой ты больше не будешь существовать». «Разрешите идти?» — прошептал Куршун. «Время... Его у меня не так уж и много для подготовки». «Конечно», — равнодушно ответил высший вампир, отворачиваясь. «Время — чуждое нам роскошь. Иди». Глава восьмая. Инструктаж. Мы прибыли в оружейную комнату для инструктажа. Честно говоря, это было странно. Раньше все происходило по-другому. Обычно мы либо собирались в брифинг-зале, либо вообще получали задания уже по пути к месту назначения. Инструктажи в оружейной комнате — редкость. Такое практиковали только перед серьезными операциями или когда ситуация выходила из-под контроля. «Это неспроста», — сказал Марк, пока мы шли по холодному коридору с мерцающими лампами. Его голос прозвучал тихо и задумчиво, но я услышал в нем тревогу. «Все из-за них. Вампиры активизировались. С каждым днем они становятся все более непредсказуемыми». Я кивнул, но не ответил. Не потому, что не хотел, просто не находил слов. Действительно, раньше все было проще. Если в задании значилось «три вампира», значит, именно трех ты и встречал, ни больше, ни меньше. Они были предсказуемыми и, как правило, действовали по своим древним законам. Охраняли свою территорию, защищали стаю. Мы же, соответственно, готовились. Серебро, специальные пули, пара гранат и дело в шляпе. Но теперь... Теперь даже разведка превращается в кровавую мясорубку. Вроде бы обычная точка сбыта наркотиков. А оказывается, что там целый легион тварей. Или поступает информация об одном странном объекте. А на месте выясняется, что это гнездо, где полсотни вампиров ждут команды, и никакие старые методы не работают, никакая подготовка не спасает. И вот мы здесь, в как будто готовимся к войне. Дверь открылась с характерным скрипом, внутри нас уже ждал Степан. Он стоял у стола и крутил в руках автомат, рассматривая его с интересом новичка, которому еще не довелось испытать оружие в деле. Марк молча занял место рядом, положив на стол планшет с картой района портов. За ним зашел Иван, взглядом поздоровался со всеми, нажал пару кнопок на столе, возле которого мы собирались, и его поверхность в один миг стала огромным дисплеем. «Была проведена предварительная разведка с помощью спутника и нескольких дронов». Командир вывел изображение на большой экран. «Как вы видите, в здании находится около сотни наркоманов и три вампира». Степан, до этого внимательно крутивший в руках автомат, не выдержал. «Почему они не пьют кровь и у этих наркож?» Задал он логичный, но в то же время слишком простой вопрос для мира, где уже давно нет ничего логичного. Я вздохнул и оторвал взгляд от экрана. «Думаю, дело в дряне в их крови», — ответил я, стараясь говорить спокойно, хотя внутри уже начинало закипать раздражение. «Ты же знаешь, что вампиры — существа с изысканным вкусом, а эта кровь, полная химии и грязи, для них как просроченный йогурт. Не только невкусно, но и чревато. Может, потом неделю обливать в канализационную трубу». Степан нахмурился, переваривая информацию, но прежде чем он успел сказать что-то еще, в комнате повисло напряжение. Иван, наш командир, бросил в сторону новичка такой взгляд, будто собирался отправить его на разведку без прикрытия. «Вопросов больше не имею», — быстро сдался Бурят, пряча глаза и нервно сглатывая. «Хорошо». Коротко кивнул Иван, явно одобряя такую реакцию. Он снова повернулся к экрану и провел пальцем по сенсорной панели. Эти снимки были сделаны полтора часа назад, а вот эти — пятнадцать минут назад. Изображение сменилось, и в этот момент все в комнате замерли. От увиденного кровь в жилах похолодела. На новых кадрах ситуация выглядела совсем иначе. «Один высший вампир», — медленно произнес Иван, и в его голосе явственно слышалась тревога. Пока точно не могу сказать, но все признаки указывают на это. И 25 обычных кровососов. плюс почти полсотни упырей. Молчание густое, плотное, давящее. Степан чуть было не выронил автомат. Марк стиснул зубы, его взгляд стал острым как лезвие. Иван смотрел на снимки так, будто впервые их видел. Возможно, действительно впервые, как и мы. Я иду с Марком, нарушил молчание командир. Его голос был спокойным, но в нем сквозила уверенность человека, который уже тысячу раз стоял на грани гибели и всегда возвращался. Он бросил короткий взгляд на меня и Степана. «Роберт, ты берешь новичка под свою ответственность. Постарайся, чтобы он выжил и остался при всех конечностях, желательно». Я кивнул, привычно пряча волнение за маской равнодушия. Степан же не мог так. По его лицу было понятно. Он только что осознал, что обычный вторник для нас — это когда тебя пытаются убить минимум трое противников, один из которых может быть богом среди вампиров, и все это без бронежилета, и с одной пулей в патроннике. «Подмога будет?» — осторожно спросил он, будто надеялся услышать что-то вроде «Да, тут целый отряд ждет сигнала». «Нет», — резко ответил Иван, и одним этим словом уничтожил все возможные надежды. «Никакой помощи не ждем, только своими силами». Лицо Степана стало бледнее. Улыбка, которая еще секунду назад играла на его губах, исчезла, будто ее и не было. Он хотел что-то сказать, но лишь беспомощно хлопал глазами, как рыба на суше. — Добро пожаловать в отдел К, — произнес Маркс ехидной улыбкой, откинувшись на стуле. — Или ты думал, что легендами становятся при жизни? — Вообще-то да, — тихо ответил Степан. В его голосе не было ни капли иронии, только честный, почти детский страх. Тогда постарайся не стать легендой раньше времени», добавил я, стараясь смягчить ситуацию. Но даже мне было не до шуток. Легенда это когда тебя поминают после похорон», добавил я конкретики. А то, мало ли, вдруг Степан не понял. Иван тем временем взглянул на телефон, зажав его между ладонями. Экран мерцал, будто предвещая что-то важное. «Марк?» — обратился он к снайперу, показывая входящий вызов от начальника базы. «Проведи инструктаж молодому бойцу». Я подойду чуть позже. «Будет сделано!» — широко улыбнулся Марк, провожая командира взглядом. Когда за Иваном закрылась дверь, его лицо сразу стало серьезнее. «Бронежилет!» Он слезгом положил на стол массивный комплект с высоким воротом, покрытый слоем темного камуфляжа. Он выглядел не как защита, скорее как предупреждение. Вне зависимости от того, насколько ты крут, здесь ты можешь умереть. «Нужен он тебе не столько от пуль, сколько от вампиров!» Их челюсти способны перекусить металлический пруд. Твою шею они разберут за пару секунд, если подставишься. Так что это твой первый шаг к тому, чтобы остаться человеком. Хотя бы до завтрашнего вечера. Такая необходимая защита, как бронежилет, даст тебе не стать кровососом раньше времени. Упырей мы убиваем. А да не думай, что они не используют огнестрельное оружие. Ещё как болят но в большинстве случаев любят поиграть с добычей, из-за чего дохнут позорной смертью. Степан взял бронежилет в руки. Он был тяжелым, жестким и даже немного неприятным на ощупь. «Но он замедляет движение. Скорость важна, когда ты играешь против медленного противника», вмешался я, наблюдая за происходящим. «А не тогда, когда тебе в глотку нацелился вампир, который быстрее тебя в два раза». «Лучше пусть ты будешь немного медлительным, но живым, чем очень проворным, но впоследствии мертвым». Марк кивнул и продолжил. «Дробовик». Он аккуратно достал из специального чехла короткоствольный карабин, явно модифицированный под особые боеприпасы. Положил его на стол перед новичком, будто преподносил дар. «Раз мы идем штурмовать здание, то в таком деле важна одна маленькая деталь». Степан посмотрел на оружие, затем на Марка, задумчиво почесав затылок. «Отсутствие рикошета?» «Правильно. Можешь взять пирожок с верхней полки», — одобрительно произнес снайпер, своеобразно похвалив новичка. «В замкнутом пространстве любая пуля может стать для тебя смертельной, особенно если она отскочит прямо в голову». Марк сделал паузу, будто давая Степану время осознать важность происходящего. Затем с легкой издевкой в голосе продолжил. «Если ты случайно убьёшь вампира рикошетом, то я лично пожму тебе руку. А если просто прострелишь себе колено, считай, сам виноват». Он немного помолчал, затем добавил. «К тому же кровососы слишком быстрые. Как говорил один человек, пуля дура, а штык молодец. Так вот, этот человек никогда не имел дела с дробью. Для упыря достаточно пары шариков, и его никчёмная тушка сгорит в считанные секунды». Марк перевёл взгляд на новичка. «Ты же изучал их анатомию?» «Да?» — коротко ответил Степан, хотя по глазам было видно, что он еще не до конца понимает, как это будет выглядеть в реальности. «Тогда слушай внимательно». Марк поднял карабин и медленно направил его прямо в грудь Бурята. «Не целься в голову, только в корпус. Голова — это мишень для самоутверждения, не для победы. Их череп способен выдержать выстрел из обычной винтовки. Теоретически, да. Можно разнести черепушку, если попасть точно и под нужным углом» но в разгар боя некогда рассчитывать траекторию. Лучше стреляй в грудь, в живот, туда, где больше жизненно важных органов. Снайпер чуть наклонился вперёд. Все выскочки давно кормят червей или готовятся стать закуской. Не становись одним из них. Степан сглотнул, но кивнул. Понял? Хорошо. Марк положил карабин на стол и достал пистолет. Модифицированный ГЛОК с увеличенным магазином. — Это твой второй номер. Как бы ты ни был хорош зробевиком, если к тебе прижмутся на расстоянии вытянутого х... Он замялся, бросив на нас хитрый взгляд. — Ну, ты понимаешь. Этот малыш спасет тебя. Во избежание рикошита используем только тупые патроны. Он вытащил магазин, щелкнул пальцем по одному из патронов и протянул его Степану. — Держи, посмотри внимательно. Наконечник пули серебристый. Форма округлая. Это не обычная пуля. «Внутри свинец, мягкий металл, поэтому она не отскочит от стены, а просто вдавится в нее». Марк сделал паузу, давая время новичку на осмысление. Убойная, но безопасное для тебя. Это важно. Особенно, когда будешь стрелять в комнате полной зверей, которые хотят тебя съесть». Степан крутил патрон в руках. Он был холодным, тяжелым, своеобразным символом того, что его ждет. «А серебро?» — осторожно спросил Степан, возвращая патрон в ладонь Марка. В его голосе проскользнуло что-то вроде надежды, будто именно этот металл мог стать для него спасательным кругом из всего того, о чём он сейчас узнал. Снайпер фыркнул, презрительно цокнув языком. «Раньше использовали серебряную дробь. Дорогое удовольствие, между прочим. Золото дешевле обходилось. Оказалось, достаточно покрыть пулю тончайшим слоем серебра. Всего в несколько микрон. Этого хватает. Как только металл соприкасается с их кровью... Он сделал паузу. «Начинается реакция. Большая, громкая и очень неприятная для них». Марк поднял глаза на новичка. «Но никогда не забывай про контрольный выстрел. Или два. Вампиры имеют привычку умирать не сразу». Степан согласно кивнул, но лицо его стало бледным, как простыня после стирки. Учто? произнес он, как будто сам себе давал обещание выжить. «Я переглянулся с Марком. Он тоже это заметил». «Новичок еще даже не выехал за пределы базы, а уже начал бледнеть». «Инструктаж?» «Да, он был жестче, чем большинство операций, но это было необходимо. Здесь нельзя ошибаться, особенно если тебя ждут сотни вампиров, один из которых может быть высшим». «Холодное оружие», — резко сказал Марк, чтобы перевести мысли новичка в боевое русло. «Он достал из ниши в столе мачете, длинное, широкое, с черным матовым покрытием», — положил его перед Степаном со словами — «Нож всегда будет твоим последним союзником. Пока у тебя есть патроны, стреляй, но когда они закончатся, они обязательно закончатся». Он сделал паузу, и в этой паузе прозвучала вся правда войны с вампирами. «Тогда ты узнаешь, кто ты на самом деле. Боец или закуска?» Степан медленно протянул руку и взял мачете. Осторожно провел пальцем по ребру лезвия. Тяжелое, проговорил он. «Да», — кивнул Марк. Но зато этим можно отрубить голову придурку, который решил, что сможет прожить без нее. Только учти, рубить нужно сильно и быстро. Они не любят, когда им мешают быть красивыми». Степан попытался улыбнуться, но улыбка получилась похожей на гримассу. «Еще предлагаю взять кастет», — сказал я, доставая с верхней полки небольшой, но устрашающего вида предмет. Серебряное покрытие слабо блестело в свете ламп. «Если вдруг решишь попробовать себя в роли...» Ну, скажем, герои из фильма. Пусть тебя это не обманывает, одним ударом ты их не убьешь. Но если повезет, заставишь моргнуть. Степан взял костет осторожно, как будто боялся, что вот-вот кто-то -вот живет и укусит его. Он повертел его в руках, затем посмотрел на меня, потом на Марка. Его взгляд был странным смесь восхищения, страха и какой-то глубокой, почти животной тревоги. Я до сих пор не могу понять произнес он медленно, словно каждое слово давалось ему с трудом. «Как вы умудряетесь сражаться с полчищами вампиров?» Молчание. Тяжелое, плотное. Только где-то вдалеке щелкнул автоматический выключатель, и лампы вспыхнули ярче на секунду, будто подчеркивая важность вопроса. Марк, который уже начал проверять прицел на карабине, замер. Затем аккуратно положил оружие обратно на стеллаж и медленно обернулся. «Это серьезный вопрос». Проговорил он, чуть наклонив голову. «Большинство новичков даже не задумывается об этом. Просто стреляют и надеются, что принесет». Я присел на край стола, держа в руках гранату с крестообразной печатью. Повертел ее между пальцев, прежде чем ответить. «Мы не сражаемся с полчищами. Мы убиваем их по одному, по-тихому. Подкрадываемся, стреляем, прячемся. А когда шанса спрятаться нет, стреляем быстрее». Пауза. «А еще мы знаем, что умрем». Рано или поздно. Это просто вопрос времени. Кто-то уходит красиво, кто-то грязно. Главное, чтобы не зря. Степан сглотнул. Его взгляд метался между нами, будто он искал в наших лицах хоть каплю уверенности в том, что у него есть шанс выжить. «А страх?» — спросил он почти шепотом. «Вы же боитесь их. Должны бояться?» Марк усмехнулся. «Холодно, горько». «Конечно, мы боимся». «Каждый раз. Но страх — это как патрон в магазине. Чувствуешь его — значит, ты ещё жив. Главное — не дать ему взять верх». Он подошёл ближе, посмотрел прямо в глаза новичку. «Когда страх становится сильнее, чем инстинкт самосохранения, тогда ты уже мёртв, даже если ещё дышишь». Степан молчал. Он понимал, что только что получил не просто совет, он получил ключ к выживанию. «Лучше запомни одно простое правило», — добавил я, вставая. «Не бойся их силы, бойся их хитрости. Они умеют считывать страх, почувствуют и будут давить. Поэтому пусть они боятся нас». Я положил руку ему на плечо. «Начинаем охоту через 10 минут, одевайся. И забудь про сомнения, они убивают быстрее, чем клыки вампиров». В этот момент в комнату вошел Иван. Он не постучал, не предупредил, просто вошел» как человек, который давно перестал нуждаться в формальностях. В его глазах читалась обыденность смерти, будто он только что вышел из очередной стычки, а не готовился к новой. Бросив быстрый взгляд на Степана, командир едва заметно усмехнулся. Новичок все еще был бледным, как бумага. Его руки судорожно перебирали ремни бронежилета, будто он пытался найти в них опору, которой так не хватало внутри. «Автомобиль готов» произнёс Иван голосом таким же твёрдым, как бетон под нашими ногами. «Берите всё необходимое, выдвигаемся». Степан собрался было уже шагнуть к оружию, но в последний момент замялся. «Подмоги точно не будет?» — спросил он, стараясь говорить уверенно, но получилось не очень, скорее, как у школьника перед первым экзаменом. Иван даже не поменял выражение лица. «Нет». Пауза. Он сделал шаг вперёд, почти вплотную приблизившись к новичку. «Если ты не хочешь ехать, просто скажи. Мы все поймем. Лучше ты останешься цел и невредим, чем попытаешься выставить свою гордость вперед, а завтра мы будем тебя хоронить в закрытом гробу». Тишина повисла между ними. Густая, тяжелая, как дым после взрыва. Степан сглотнул, но выпрямился. «Я готов», — сказал он. Твердо, уверенно, но в его глазах плескалась другая правда. Там за зрачками прятался страх настоящий, животный». «Я тебя прикрою», — подмигнул я ему, стараясь разрядить обстановку. «Главное, в спину мне не стреляй, в больницу не хочу, на больничном платят меньше». Марк фыркнул, затем рассмеялся так громко, почти как конь, который радуется дождю. «Черт, Роберт, ты все такой же идиот, как и раньше!» Я усмехнулся, пряча собственную тревогу за маской веселья. «Шутки — лучшая броня перед боем» особенно если они доходят хотя бы до одного. «Ну что?» — Иван кивнул в сторону двери. «Кто-нибудь должен начать эту ночь правильно? Поехали». Мы двинулись к выходу. Оружие на плечах, страх в сердце, но решимость в каждом шаге. Ночь ждала нас, а с ней вампиры, огонь и первый настоящий бой для новичка. Глава 9. Наркопритон. Мы подъехали к заброшенному зданию. Трехэтажное, будто вырванное из самого сердца апокалипсиса. Стены в трещинах, покрытые плесенью и граффити, которые больше походили на предупреждение, чем на рисунки. Окна отсутствовали полностью, двери тоже — Только чёрные провалы проёмов, как открытые рты, готовые проглотить любого, кто решится зайти внутрь. Во дворе происходило нечто среднее между встречей наркоманов и ночным кошмаром. Наркоманы сидели на полуразбитых ящиках, лежали прямо на асфальте, стонали, бормотали что-то себе под нос или просто смотрели в одну точку. Будто где-то там, за гранью реальности, скрывался ответ на все их вопросы. Некоторые пытались торговаться. Другие уже не могли даже шевельнуть пальцем, но это были не самые страшные фигуры. «Ну и дыра!» — тихо произнес Марк, прищурившись через прицел. «Вот бы они все вышли, встали в ряд, и я тогда просто нажму на спусковой крючок. Наркоманов слишком много. У них тут точка возрождения!» «Это еще цветочки», — пробурчал Иван, проверяя затвор своего карабина. «Пока мы не видим упырей, а значит, они где-то внутри. Притаились». «Ждут». Степан до этого, молча наблюдавший за происходящим, сжал пальцы на рукояти дробовика так, что побелели костяшки. «Как мы заходим?» — спросил он, стараясь говорить уверенно, но голос у него все же слегка дрожал. Я взглянул на него. Лицо Степана было сосредоточенным, но глаза выдавали. В них был страх. Да, где-то глубоко он все же присутствовал. «Тихо», — ответил я. «Мы не заходим, мы врываемся». Быстро, грязно и без лишнего геройства. Если кто-то сопротивляется, стреляй. Если не можешь определить, кто есть кто, стреляй. Главное, не останавливайся». «А как же наркоманы? Они же люди», — возразил новичок. «Думаю, наркомана от упыря ты сможешь отличить», — серьезно ответил я. «В любом случае, у тебя будет минимум времени для принятия решения, и от него зависит твоя жизнь». «И ни в коем случае не даваем взять тебя живым», — добавил Марк. Поверь, ты не захочешь узнать, что они умеют делать с людьми, пока те ещё дышат». «Не пугай его!» — подмигнул я Буряту. «Если верить разведке...» Иван быстро взглянул на планшет, скользя пальцем по экрану. «С северной стороны большое скопление вампиров». Он поднял глаза и посмотрел на нас, будто сверяя с нами план действия. «Я иду с Марком с севера. Роберт, ты и Степан заходите с юга». Я нахмурился. «С северной стороны больше упырей». «Может, логичнее будет мне пойти туда? У меня больше шансов». «На тебе новичок», — коротко ответил Марк, перезаряжая карабин. «Он сможет так же?» Я посмотрел на Степана. Он был собран и сосредоточен, однако уголки его губ дрожали от напряжения. Он был готов. Только вот «готов» не всегда означает «живой через 10 минут». «Понял», — согласно кивнул я. «Мне не нужно было объяснять, что риски были реальными». «Здесь не место для споров, только для действий». «Готовность три минуты», — сказал Иван, открывая дверь машины. «Действуем максимально тихо. Приоритетная цель — высший вампир. Убить. Он нам явно не по зубам, чтобы оставлять в живых для допроса». «А как же язык?» — осторожно спросил Степан, стараясь говорить уверенно. «Может, попробуем взять кого-нибудь живым?» Марк фыркнул. «Не беспокойся об этом. Твоя задача гораздо проще — выжить!» «На выход». Командир посмотрел на часы. «Удачи». «К черту!» — произнесли мы с Марком одновременно, как будто это слово могло защитить от того, что ждало нас внутри. Мы вышли из машины. Я пригнулся и, приседая, побежал вдоль стены, стараясь держаться в тени. Южный вход находился метрах в 120, полуразрушенный проем, за которым была пустота и запах сырости. Бурят шел за мной, двигаясь аккуратно, но слишком напряженно». Новички всегда выдают себя походкой. Слишком осторожно, слишком шумно. Дверь ломать не пришлось, ее просто не было. Вместо этого нам повстречались два наркомана, которые пытались понять, кто мы такие. Один начал что-то бормотать, другой потянулся к карману. Я ударил первому прикладом по затылку, и он рухнул без звука. Степан последовал моему примеру. Получилось немного громче, чем хотелось бы, но второй тоже упал, как мешок с песком. Мы вошли внутрь. Пыль и плесень встретили нас запахом заброшенности и смерти. Свет здесь был только от луны. Он пробивался сквозь трещины в стенах и потолке. Воздух был плотным, как кисель. Густой, застоявшийся. Пропитанный потом, кровью и чем-то еще. Чем-то древним. Я жестом показал Степану остановиться. Он сразу замер, прижавшись к стене. «Молодец!» Даже новичок понимает, что сейчас не время задавать вопросы. Я включил эхолокацию. Как это работает? Мне сложно объяснить это тем, кто никогда таким образом не видел мир. Для меня все стало картинкой, которую рисует сам мозг. Прежде я чувствовал лишь отраженные волны от предметов, благодаря движению воздуха, сквознякам или просто шевелению чего-либо. Чем больше активность, тем чутьче изображение. Но все было размыто, как в старом кино. Приходилось многое додумывать. Теперь же я вышел на новый уровень. Сердцебиение. Быстрые, медленные, нерегулярные. Каждый удар, как щелчок в голове. Наркоманы — слабые, еле слышные пульсы. Вампиры — глубокие, размеренные, редкие, похожие на механические. Картинка стала максимально четкой, как если бы я смотрел на мир через тепловизор, но вместо температуры — жизни. Живые. Мертвые. Здание больше походило на общежитие. «Длинный коридор, комнаты по обе стороны, площадью не больше 20 квадратных метров каждая. Не запутаешься, но можно легко нарваться на засаду. Особенно, если не знать, где кто находится. Первые две комнаты справа были заняты. Наркозависимые лежали в повалку. Некоторые дышали, другие уже нет. Их выбор — их путь. Я не бог, чтобы решать, кто достоин спасения. Они сами себя убили много лет назад». Сегодня просто последний акт. А вот то, что происходило в следующей комнате по правой стороне, меня заинтересовало. Четыре объекта. Трое вампиры, один человек. Не просто так сидят. Скорее всего, не случайно оказались вместе. Что-то здесь не так. Благодаря моему новому уровню эхолокаций, я смог рассмотреть даже то, что они безоружны, но это не облегчало задачу. Вампиры опасны и без оружия. Их руки, лезвия, зубы, иглы. А скорость — кошмар любого стрелка. Три вампира и человек в комнате под номером четыре. Я присмотрелся внимательнее, стараясь отделить одно сердцебиение от другого. Там три упыря и один человек. Действуем тихо. Пока шума нам не нужно. Я достал пистолет, проверил магазин, аккуратно накрутил глушитель на ствол. Перезарядил. Щелчок был едва слышен. Готов? Степан кивнул, но его движения выдавали волнение. Он тоже вытащил пистолет. Только вместо глушителя пустой ствол. А еще я заметил, пули в его магазине были обычными, недозвуковыми. «Серьезно?» — прошептал я, пригнувшись ниже. «Где дозвуковые патроны?» Он замялся, будто школьник, забывший домашку. «Кажется, я их в машине в сумке оставил», — произнес он виноватым шепотом. Я на секунду закрыл глаза. «Проклятье! Ладно, я иду один. Ты остаешься в коридоре, прикрываешь. И ни в коем случае не пали, по кому попало. Если услышишь шум, беги. Если услышишь крик, беги. Если вообще услышишь что-то подозрительное, беги. Понял? Он кивнул, хотя в глазах было понимание. Он хотел быть героем, а получил роль наблюдателя. Принял. Я медленно подошел к дверному проему. Никакой двери давно уже не было. Только пыль, паутина и запах гнили. Вдохнул глубже. Затем сделал шаг внутрь. Комната была маленькой. Сломанная кровать, старый холодильник и три фигуры, стоящие полукругом перед четвертой, человеком. Они не двигались. Смотрели, ждали. Как будто знали, что я приду. И тогда один из них заговорил. — Мы ждали тебя, Роберт. — У вас есть пять секунд, чтобы заинтересовать меня. — холодно произнес я, направляя пистолет на первого вампира. Если ваши варианты мне не понравятся, пауза, то я буду убивать вас по одному каждые три секунды». Мое дыхание было ровным, сердце билось размеренно. Внутри абсолютное спокойствие. Это был не первый раз, когда жизнь зависела от одного нажатия пальца на спусковой крючок. Вампир даже не шелохнулся, только его глаза блеснули чем-то вроде насмешки или страха. Возможно, и того, и другого сразу. «Вас специально направили сюда», — проговорил он, будто говорил загадками. Его голос звучал странно, слишком уверенно для того, кто уже должен был испытывать страх перед смертью. «Неинтересно», — процедил я сквозь зубы и выстрелил. Глушитель едва заметно вздрогнул, выпуская пулю, не обычную, а особенную. Серебряная шрапнель внутри моментально раскрылась при попадании в цель, превратив голову первого вампира в облако пепла и ошметка в плоти. Он даже не успел вскрикнуть. Я мгновенно перевел ствол чуть правее и прицелился во второго. «Три секунды», — произнес я. Ну, начал тот, делая шаг назад. Выстрел. Еще одно облачко пепла. Еще один труп, которого больше нет. Еще три секунды. Теперь ствол смотрел прямо в лоб третьему кровососу. Он замер, даже не дышал. «У вас есть крыса на базе», — выпалил он, задохнувшись от страха. «Они все знают. Мы только что получили информацию, что кто-то из ваших сотрудничает с высшими». Это зацепило. Я немного расслабил хватку на пистолете, но не опустил его. «Давай-ка поподробнее». Я перевел взгляд на человека, который до этого момента стоял в углу, как будто старался слиться со стеной. Он был какой-то странный. Глаза заторможенные, руки дрожат. «Под дозой? Или просто шок? Или мне нужно напомнить тебе про три секунды?» Добавил я, возвращая свое внимание к последнему вампиру. Он судорожно сглотнул: Ты ж меня все равно убьешь! прошептал он, пытаясь выторговать себе жизнь. Две секунды, ответил я без паузы. Кто-то из разведки работает на вампиров. Кровосос явно понял, что со мной лучше не играть. Кто-то из верхушки. Кто? Мое терпение подходило к концу. К тому же сюда уже шли 15 вампиров и 30 упырей. Они поднимались из подвала, и, кажется, этот вампир знал об этом. Лишняя секунда даст ему возможность существовать дальше. «Я не знаю...» — он не успел договорить. Выстрел. Серебряная шрапнель вспорола ему череп, и тело обрушилось на пол, превратившись в кучу пепла и воспоминаний. «Новичок!» — ревкнул я, потому что смысла прятаться уже не было. Грохот шагов по лестнице становился громче. «Бери этого придурка, надень на него наручники и тащи в машину!» Я указал на человека, который до сих пор стоял, прижавшись к стене, будто хотел стать частью плесени. «Сюда бегут упыри! Быстрее, я тебя догоню!» Степан не двинулся сразу. В его глазах можно было увидеть все — вопросы, колебания, страх, но потом он кивнул. «Я должен тебе помочь», — произнес он, и в этом простом заявлении я услышал не просто желание быть героем. Это был переход. Он перешел грань между новичком и настоящим бойцом. «Сначала язык, потом помощь», — холодно ответил я, проверяя магазин. «Мы сюда пришли не за тем, чтобы геройствовать, понял?» «Понял». Он коротко кивнул, схватил человека за воротник и потащил к выходу. А я развернулся к дверному проему, где уже начинали показываться первые силуэты. «Ну что?» — прошептал я себе под нос, вставая в боевую стойку. «Хотели мяса? Получите». Первыми в коридоре появились упыри. Их бледные голые фигуры выскользнули из темноты, будто кто-то разом открыл дверь в ад. Их тела были перекошенными. Серая кожа повисала, как мешковина, на ветру. Они неслись ко мне так, словно я был единственным источником тепла в этом холодном месте. Друг друга они не замечали. Одни бежали по головам других, другие рвали им скальпы когтями, третьи просто кричали, как будто даже животный страх мог их спасти. «Слишком много для дробовика». Быстро оценил я обстановку. Пистолет ушел обратно в кобуру. Руки сами потянулись за гранатами. Я выдернул чеки на двух сразу. Задержался на секунду, прислушиваясь к звуку лап, скрежету когтей по полу и хриплому дыханию смерти. Затем метнул их по сторонам коридора так, чтобы охватить максимальную площадь поражения. И мгновенно нырнул обратно в комнату. Грохот раздался почти сразу. Бац! Еще один взрыв. Бац! Тепло волны ударило по стенам, оплавило пол, разнесло по сторонам куски упырей. Повеяло паленой плотью и серебром. Мерзкий, но знакомый запах. Как старое воспоминание, которое тебя уже давно не тревожит. Я улыбнулся. Продолжаем. Пробормотал себе поднос, доставая карабин. Машинально провеял его на боеготовность, хотя проверял его еще в оружейке, а потом в машине перед выходом. Но привычка есть привычка. «Когда за тобой уже сотни убитых, ты не доверяешь даже самому надежному стволу». Вышел в коридор. Картина была завораживающая. Остатки упырей все еще пытались двигаться, несмотря на то, что у некоторых не было половины тела, а за ними уже бежали вампиры. Быстрые, сильные, с глазами, горящими голодом и яростью. Я прицелился и начал стрелять. Трассеры разрывали темноту, сжигая тварей до пепла. Каждый выстрел был точным, упыри падали, как сломанные куклы. Вампиры сгорали, даже не успев понять, от чего именно их тела стали золой. На долю секунды я почувствовал себя героем из тех старых боевиков 90-х Мужик в камуфляже с пулеметом, на фоне которого бегут тысячи противников, а он нецелесть стреляет, и каждый выстрел — попадание. В реальной жизни так не бывает, но сегодня... Сегодня было близко к этому. Щелк. Магазин пуст. Я отбросил его в сторону, вставил новый, снова нажал на спусковой крючок. Карабин возобновил свою работу. Упыри продолжали падать. Вампиры пытались укрыться. Некоторые даже решили отступить, но было слишком поздно. Включил эхолокацию. Девять вампиров, три упыря. Оставшиеся бежали в вглубь здания, видимо, собирались перестроиться, но их хозяева, высшие кровососы, уже начали планировать новую атаку. Не для того они сюда пришли, чтобы просто сгореть в одном коридоре. Перезарядил карабин. «Поиграем?» — спросил я сам у себя. И мысленно ответил положительно. «Вот в чем проблема самоуверенных людей. Они всегда считают, что контролируют ситуацию. Даже когда вокруг ата из темноты бегут существа, которые должны были остаться в кошмарах». Я рванул к лестничной площадке, но не просто так. Предварительно швырнул туда гранату. Взрыв... Огонь вырвался наружу, обволакивая пространство бело-серебристым пламенем. Крики боли последовали почти сразу. Упыри не успели даже осознать, что стали частью костра. Я влетел следом, пригибаясь, но не замедляя шага. Первый вампир еще стоял, полусгоревший, с оплавленным лицом. Он попытался поднять руку, чтобы защититься. Я не дал ему шанса. Удар прикладом, точный, мощный, разрушительный. Череп треснул, как скорлупа, и тело беззвучно повалилось на пол. Три упыря все еще пытались двигаться. Попали в зону поражения слишком рано. Они задохнулись в собственной плоти, сгорая изнутри. Один даже сделал шаг, без ног. Его глаза не понимали, что он уже мертв. Оставшиеся вампиры, их было трое, вышли из тени, словно актеры, ждавшие своего выхода на сцену. Первому я подарил пулю прямо в голову, выстрел с трех метров, точный, без лишних движений. Его череп взорвался, как переспелый арбуз под каблуком. Мозги разлетелись по стене, оставляя за собой мерзкий след. Второй прыгнул. Быстрый, слишком быстрый, но я ожидал этого. Отклонился в сторону, позволив его когтям пройти рядом с моим горлом. Когти острием прошлись по воротнику бронежилета, не навредив мне. А затем я выхватил нож. Резкий выпад. Клинок вошел точно в висок. В следующую секунду я вспорол ему горло до самого основания. Чёрная кровь хлынула наружу, но едва она коснулась серебра на лезвии, и тут же вспыхнула. Сначала искрой, потом занялась настоящим огнём. Тело завизжало, как будто внутри него закричал кто-то древний, забытый и злой. Последний кровосос замер. Смотрел на меня, не бежал, не нападал. Просто смотрел. «Ну что?» — прошептал я, перехватывая карабин. «Продолжаем?» Глава десятая. Два языка и куча пепла. «Пощади», — внезапно прохрипел вампир. Я замер. Он стоял в дыму, по колено в пепле своих сородичей, но не бросился на меня. Не рычал, не угрожал. Просто сказал это слово «пощади», будто оно еще что-то значило в нашем мире. «Что?» переспросил я, хотя услышал его отчетливо. Просто хотел быть уверен, что это не очередной трюк или провокация. Или хуже того, что мой собственный разум начал шутить со мной. Я не хочу умирать. Он медленно вытянул руки вперед ладонями ко мне. Жест капитуляции. Современный вариант «не стреляйте, я сдаюсь». Только вместо униформы порванные тряпки. Вместо страха перед пулей, страх перед серебром. Держи. Я левой рукой достал наручники из-под сумка и ловко кинул их ему. «Учти, внутри посеребренное лезвие. Если попробуешь их снять или разорвать, оно вонзится прямо в кожу. А ты ведь знаешь, что будет, когда серебро вступит в реакцию с твоей кровью». Он побледнел еще больше, если такое вообще возможно для вампира. «Нет», — ответил он коротко, — «не нужно объяснять». «Хорошо». Я замолчал, внимательно глядя на него. Он казался разумным. Слишком разумным для обычного кровососа. Давай в темпе вальса. Я указал дулом карабина на его руки. Даю тебе пять секунд, или получишь вторую порцию серебра. Уже в виде дроби. Все. Он надел наручники с таким проворством, будто они могли защитить его от чего-то еще. Вытянул руки так, чтобы я четко видел. Все по правилам. Именно в этот момент в коридор вбежал Степан. Его лицо было в поту и пыли. Дыхание тяжелое, глаза полны тревоги. Он искал меня. Боялся, что я не выжил или что я превратился в кого-то другого. Увидев меня, он немного расслабился, но не полностью. Я же ехидно улыбнулся. «Новичок, вот второй язык. Веди его к машине. Запри в клетке. Главное, не снимай с него наручники. Если начнет буянить, то можешь смело валить его. Все ясно?» «Так точно», — твердо ответил он, как будто только этого и ждал. Его голос звучал увереннее, чем раньше. Где-то там в бою он стал чуть старше и чуть-чуть опаснее. «Дай мне пару гранат». Я попросил у напарника столь значимый аргумент против Орды Упырей. Свои я благополучно потратил. «Держи». Бурят без колебания вынул из-под в две гранаты и протянул их мне. «Вижу, у тебя патронов для карабина осталось не особо много». Он достал два магазина и отдал их мне. «Увы, для пистолета не могу дать. Всего два магазина осталось». «И на том спасибо», — улыбнулся я, взял гранаты и магазины и быстро убрал себе в подсумок. «Если что, зови». Степан направил карабин на вампира и взглядом указал на выход. «Пошел». Кровосос, не оглядываясь, покорно двинулся вперед, а я остался стоять. «Вот и славно», — улыбнулся я, глядя им вслед. Я задействовал свою эхолокацию на полную. Здание было словно живое. Каждый этаж, каждая стена будто источала звуки сердцебиений, шуршания плоти и скрипа костей. Я просканировал первый этаж и подвалы. Пусто. Если там и были вампиры или упыри, то они давно уже покинули это место. Или их уже сожгли. Остались только наркоманы, но даже они больше не дышали. Или дышали слишком слабо, чтобы я мог услышать. Второй этаж — совсем другая история. Там кипела настоящая битва. Этаж был разделен на две части массивной металлической дверью, будто кто-то специально создал зону для двух отдельных сражений. С северной стороны — Иван и Марк. Они сражались против целой группы кровососов и одного, который двигался слишком быстро, чтобы быть обычным вампиром. Высший, иначе невозможно объяснить ту скорость, с которой он перемещался между выстрелами, как будто просчитывал каждую пулю, прежде чем она покидала ствол. А по другую сторону двери — ад. Почти полсотни упырей и почти столько же вампиров. Они собирались, выстраивались в ряды, ждали. Казалось, все они собрались именно здесь, чтобы преградить нам путь. Я медленно выдохнул. «Похоже, разведка немного ошиблась с количеством врагов», — прошептал я себе под нос. «Или просто сильно преуменьшила масштаб проблемы». Мне нужно было выбрать один из двух вариантов. Первый — помочь Ивану и Марку уничтожить высшего вампира, потому что если они его не остановят, он прикончит их обоих. И второй — уничтожить оборону второй стороны, где дверь уже начинала трещать под натиском сотен когтей и зубов. Я закрыл глаза, прислушиваясь к ритму боя. Крики, выстрелы, звуки, разрываемые на части плоти. Ладно. Я перерезал карабин и двинулся вперед. Пора показать, кто здесь настоящий охотник. Выбор пал на полчище упырей, так как Иван с Марком держались стойко, а вот если арда кровососов прорвется к ним, то тогда шансы на победу резко улетят под плинтус. Я побежал по лестнице, и чтобы меня любимого не обнаружили раньше времени, по пути уничтожал меткими одиночными выстрелами из пистолета с глушителем встречавшихся мне вампиров. И вот я на втором этаже. Я осмотрелся и тихо присвистнул. Зал оказался охренеть, какой огромный. Наверное, его площадь составляла квадратов 300 как минимум. Я ворвался в зал. Немедленно ни секунды я метнул нож в сторону, и вампир, попытавшийся подкрасться сзади, не успел даже осознать свою ошибку. Лезвие вошло в плечо. Серебро коснулось крови, и он вспыхнул, как свеча. Одним противником меньше. Передо мной открылась картина, которую я, в общем-то, и ожидал увидеть». Упыри и вампиры окружили массивные двустворчатые двери, пытаясь разрушить их. У них это плохо получалось, так как металл не поддавался. Ни пули, ни когти, ни даже удары тупыми обломками не оставляли на поверхности никаких следов, но они не сдавались. Один из вампиров, явно более сообразительный, чем остальные, приказал разрушить поддерживающий столб. Теперь из него делали импровизированный таран. Дерево трещало под ударами, но и оно не спешило ломаться. «Почему вы не обошли здание с другой стороны?» — тихо пробормотал я, разговаривая скорее сам с собой, нежели обращаясь к кровососам. Но кто-то меня услышал, и в тот же миг все резко повернулись в мою сторону. Упыри с голодными глазами и раскрытыми пастями. Вампиры с хищным блеском в глазах и готовыми к прыжку мышцами. Мне повезло. Я стал первым, кого они увидели, а это означало, что теперь вся эта стая будет охотиться только на меня». Упыри бросились вперёд, разбегаясь по стенам и потолкам, будто пауки на скорости. Каждый хотел стать тем, кто перегрызёт мне горло. Вампиры же остались на месте. Они стояли и спокойно ждали. Они знали, что я сделаю первый шаг. И я не заставил себя ждать. Быстро убрал нож в ножны, пистолет отправил обратно в кобуру. Руки сами потянулись к подсумку. Две гранаты. Одна для левой части толпы, вторая для правой. Выдернул чеки одновременно. Бросил. Точно. Сколько там секунд до детонации промелькнуло в голове, потому что в этот момент с двух сторон на меня прыгнули сразу три упыря. Я отпрыгнул в сторону поваленного шкафа, чтобы использовать его как временное укрытие. В прыжке развернулся на 180 градусов и одновременно с этим выхватил карабины из за спины. Не целись, нажал на спусковой крючок. Вовремя, прошептал я себе под нос. Упырь был буквально в паре сантиметров от моего лица, когда дробь из дробовика ударила ему прямо в лоб. Вспышка, грохот, огонь охватил его тело, и вместо живой твари осталась лишь кучка горячего пепла. Второй упырь находился рядом, поэтому часть дроби задела и его. Он дернулся, будто его обожгло раскаленным железом, и тоже рухнул, сгорая в серебряном пламени. Падение получилось не из мягких. Я приземлился на спину, но даже в этот момент не позволил себе замешкаться. Ловко перекатился, разворачиваясь в сторону третьего противника. Нажал на спусковой крючок. Еще одна вспышка. Еще одна кучка пепла. Но времени на передышку после неудачного приземления не было. Примерно в тот же момент, когда третий упырь начал рассыпаться в пыль, прозвучали взрывы. Две гранаты сработали почти одновременно с небольшой задержкой. Прошло полсекунды между взрывами. Словно кто-то решил сыграть на барабанах финальный аккорд перед апокалипсисом. Зал охватило пламя. Белое, слепящее, жаркое. Серебряная пыль взлетела в воздух, словно снег в аду. Огонь встретился с плотью, и все вокруг застонало от боли. «Как-то мощновато для двух гранат», — отметил я про себя, проверяя угол обстрела. «Новых прибомбасов наэкспериментируют, и давай их нам раздавать». Шкаф, за которым я укрывался, удивил. Он выдержал ударную волну. Задняя стенка из ДСП сгорела моментально, но дверцы остались целыми. Укрытие подвернулось в самый нужный момент, и лицо мое, как ни странно, осталось целым, без ожогов и лишних морщин. Вот только радоваться времени не было. Сквозь рев огня и хрип умирающих тварей я услышал то, чего не должно было быть. Движения. Живые. Значит, сгорели не все. Я резко поднялся на ноги, готовый к следующему раунду, и замер. В этот самый момент металлическая дверь с грохотом слетела с петель. Она вылетела из проема, как снаряд из катапульты. Огромная, тяжелая, покрытая вмятинами от ударов и все еще горевшими остатками серебряного пламени. Мой мозг даже не успел понять, что происходит, но тело сработало само, и я инстинктивно отпрыгнул в сторону. Едва успел. Первая дверь врезалась в пол там, где я только что стоял. Шкаф, за которым я прятался, не выдержал удара, и его разнесло в щепки. Обломки дерева, облако пыли и запах старой краски. И, к счастью для меня, под завал попали несколько упырей, которые уже почти обошли меня по дуге. Их жалобные крики оборвались под тоннами металла и бетона. Вторая дверь не долетела до меня. Ее нижняя петля уцелела, и дверь повисла на ней под странным углом, будто кто-то невидимый в последний момент решил ее удержать. Но это было не самое странное. Через образовавшийся проем вылетел высший вампир. Он врезался в стену так, что бетон треснул, как скорлупа. Его тело пробило поверхность так легко, будто он был пулей, а стена — бумагой. Пауза, тишина. Затем движение. Высший вампир медленно поднялся, стряхивая штукатурку с лица. Его глаза нашли меня сразу. Он смотрел на меня без злобы, без торопливости. Словно знал, что мы обязательно встретимся, и что один из нас здесь останется. Но не успел он сделать шаг, как за ним, словно тень в прыжке, вылетел Марк. Он приземлился с прикладом на готове и сразу же ударил вампира прямо в челюсть. Грохот был таким, что даже упыри на заднем плане замялись. «Рад, что ты тоже решил присоединиться!» — крикнул я, перезаряжая карабин. Марк коротко глянул на меня, усмехнулся. «А ты бы хотел остаться единственным героем!» Не успел я ответить, как из дыры в стене показался Иван. Он двигался быстро, но аккуратно, прикрываясь очередью из оружия. За ним следовали три упыря, целясь ему в горло, но командир не собирался становиться их закуской. «Держите их!» — крикнул он, делая контрольный выстрел в одного из тварей. «Мы не можем позволить им выбраться отсюда!» Я перевел взгляд на высшего вампира, который уже восстановился после падения. Он стоял, чуть склонив голову на бок, как будто оценивал нас троих. «Разумный. Холодный. Опасный». «Ну что?» Я вздохнул, проверяя магазин. «Кажется, начало вечеринки официально состоялось. Я отвлекся всего лишь на секунду, но за эту секунду произошло то, что не каждый день увидишь. Марк сражался с высшим вампиром так, будто его тело было создано исключительно для этого. Быстрее мысли. Точнее выстрела. Каждое его движение было едва уловимо для глаз, а каждая атака оказывалась смертельной. Он не просто бил противника». Он разрывал его на уровне рефлексов. Высший даже не успел понять, как потерял руку. Потом вторую. Затем его грудь превратилась в объект разрушения. Марк вцепился пальцами прямо в ребра и с силой разорвал грудную клетку, будто это была картонная коробка. Следом он вырвал позвоночник, сжав его в ладонях так, что позвонки рассыпались в пыль. Органы... Они больше не имели смысла. Снайпер вырывал их один за другим, превращая плоть в кисель, пока некогда могущественное существо не стало просто горкой бесформенной плоти. Высший вампир даже не закричал. Не смог. Не успел. Его тело умирало быстрее, чем его голос нашел бы способ выразить боль. «Вот так вот», — прошептал я себе под нос, чувствуя, как внутри щекочет ледяной ужас. «Просто... вот так». Марк сделал паузу, осмотрел свое творение и улыбнулся. Не просто улыбнулся, а ехидно и даже весело. Он достал гранату, выдернул чеку и аккуратно поставил ее прямо между останками тела, будто ставя точку на произошедшем кошмаре. Или, как он сам любил говорить, «тушите свет». Взрыв ударил по залу, словно последнее слово в диалоге. Серебряные опилки, смешанные с огнем, охватили пространство, превращая все живое в пепел. Я едва успел спрятаться за колонной. Времени на изящные движения не было, только инстинкт и реакция. Когда пламя немного улеглось, я выглянул. Упырей больше не было. Их тела остались только в виде обугленных силуэтов на полу. Вампиры попытались бежать, но не смогли. Марк встретил ножом каждого. Коротко, быстро, без лишних движений.